13 августа. Ваня Барин. Мягкая шляпа, светлый галстук, серый пиджак. У него по-прежнему вьются кудри, блестят задумчивые глаза. Он говорит: "Жалко Фёдора". Жоржик: "Да, жалко". Он улыбается грустно. "Да ведь тебе не Фёдора жалко? Как не Фёдора, Ваня? Ты ведь думаешь, товарища потерял, ведь так? Скажи так. Конечно, Ты думаешь, вот жил на свете деятель, настоящий деятель, бесстрашный, а теперь его нет? И еще думаешь, трудно, как быть без него? Конечно. Вот видишь, а про Фёдора ты забыл. Не жаль тебе, Фёдора. На бульваре играет военный оркестр. Воскресенье. В красных рубахах с гармониками в руках бродят мастеровые. Говор и смех. Ваня говорит... «Слушай, я все о Фёдоре думал. Для меня ведь он не только товарищ, не только деятель. Ты подумай, что он чувствовал там, за дровами. Стрелял и знал, каждую каплей крови знал. Смерть. Сколько времени он в глаза ее видел. Ваня, Фёдор не испугался. «Жоржик, не то, я не про то. Но, конечно, не испугался. А знаешь ли ты его муку? Знаешь ли муку, когда он ранен и бился?» «Когда темнело в глазах и жизнь догорала, ты не думал о нем?» И я отвечаю, «Нет, Ваня, не думал». Он шепчет, «Значит, ты его и не любил». «Тогда я говорю, Фёдор умер. Ты лучше вот что скажи, идти ли нам туда, в дом?» «Идти ли в дом? Да. Это как? Ну, взорвать весь дом. А люди? Какие люди? Да семья его, дети. Вот ты о чем. Пустяки». Ваня примолк. Жорж, что? Я не согласен. Что не согласен? Идти туда? Что за вздор? Почему? Я не согласен. Детей. И потом говорит, волнуясь. Нет, Жорж, послушай меня. Не делай этого, нет. Как можешь ты это взять на себя? Кто дал тебе право? Кто позволил тебе? Я холодно говорю. Я сам позволил себе. Ты? Да я. Он всем телом дрожит. «Жорж, дети! Пусть дети! Жорж, а Христос? Причем тут Христос? Жорж, помнишь? Я пришел во имя отца моего, и не принимаете меня, а если иной придет во имя свое, его примете!» «К чему Ваня тексты? Он качает головой, да ни к чему! Мы оба долго молчим. Наконец я говорю, ну ладно, будем на улице ждать!» Он весь светлеет улыбкой, тогда я спрашиваю его. Ты, может быть, думаешь, я ради текстов? Нет, что ты, Жорж? Я решил, так риска меньше. Конечно, меньше, конечно. И вот увидишь, будет удача, услышит Господь моления наши. Я ухожу, мне досадно. А все-таки не лучше ли туда? 15 августа. Мои мысли опять с Еленой. Я спрашиваю себя, кто она? Почему она не ищет меня? Почему живет, ничего обо мне не зная? Значит, она не любит? Значит, она забыла. Значит, она целуя лгала. Но такие глаза не лгут. Я не знаю. Я ничего не хочу знать. Я видел радость ее любви. Слышал счастливые слова. Я хочу ее. И я приду и возьму. Может быть, это даже не любовь. Может быть, завтра потухнут ее глаза, и мне скушен будет ее любимый сегодня смех. Я сегодня люблю её, и мне нет дела до завтра. Вот сейчас она стоит передо мной, как живая. Черные косы, строгий овал лица, на щеках робкий румянец. Я зову ее, я говорю себе ее имя. А ведь скоро наш, уже непременно последний день». Увижу я ее когда-нибудь или нет? 17 августа Завтра мы опять ждем губернатора на дороге. Если б я мог, я бы молился. 18 августа Эрна третий раз приготовила все. Ровно в три часа мы на своих местах. У меня в руках коробка. Когда я хожу, в коробке мерно стучит.